как поп, псаломщик и дьякон сидели под бураком. Вот в одном приходе жил священник, и в этом же приходе жил сапожник. А у него была жонка молодая, красивая и бездетная, к тому же религиозная. Она любила часто в церковь ходить молиться. А муж ее сапожник, не любил ходить и никогда не ходил в церковь. И вот все, священник, дьякон и соломщик, соломщик, на эту сапожника жонку поглядывали и желали с ней поговорить наедине. И она, конечно, не знала, что они это думают во время обедни. И раз она приходит к обедне, приходит, а батюшка думает, надо сегодня поговорить с ней. Начинает обедня отходить. И, конечно, пошли к кресту люди, и она идет после всех. И вот батька что придумал? Кого крестом в зубы тыкнет, кого полбу ударит, никому не дал погодному креста поцеловать. И вот люди все ушли из церкви, и она подходит к кресту. Подходит, а он ей дает крест поцеловать и говорит, слушай, Марья, нельзя к тебе будет прийти вечером? — Есть у меня триста рублей, я их тебе даю, только пригласи. А соломщик и дьякон смотрят. — Ну уж, ладно, батя, приходи в шесть часов, а я мужа отправлю за кожей в город. Она все кряду смекнула. И вот только от священника отошла, как ее дьякон встретил и заговорил — Слушай, Марюшка, нельзя ли к тебе как-нибудь прийти, я дам тебе двести рублей. Ладно, приходи сегодня в половину седьмого и пошла. А соломщик подходит к ней. Слушай, Марюшка, есть, у меня полтораста рублей, нельзя ли к тебе сегодня прийти. Можно, приходи в семь часов. И она ушла. Они от ничего не говорят друг другу. Взяли, закрыли церковь и ушли. Она приходит домой. И рассказала мужу все это. — Ну, муж, уж сорвем с них деньги и научим, как вести, а ты купи, сходи, вина. И потом, выйдя в шесть часов, выпей немножко и ровно в семь часов приходи. Так он, конечно, и сделал. Уж научим долговолосых, как ходить под чужо добро. И вот так он ушел, вина заготовил и сам вылез на сарай. А у них была только одна коровенка. И вдруг в шесть часов время батюшка закатывается. Ну, так что, Марьюшка, давай. Вот она начинает самовар ставить. Только наставил самовар. Да тут то, да другой вдруг колотится. Кто это? Да будем муж. А изба одна, снег. где. Так куда мне, Марьюшка? Пихай с-под бурак, больше некуда. И попали с-под бурак. Грязи там было до колена, но уж деваться некуда, сидит. Вдруг приходит дьякон, но так, как, да брось ты торопиться, вот попьем чаю, да потом исправим свое дело. И только по чашке налили, да по рюмочке выпили, вдруг заколотилось. Дьякон перепугался, да, наверное, муж идет, пихайсь под бурак скорее, больше некуда. И дьякон туда, значит, сунулся. Смотрит поп здесь. Ты, бать, как здесь? Молчи. Как здесь? А ты как здесь? И сидят. Вот она дверь открыла, закатывается соломщик. Но она дверь закрыла, а он... Давай, мальчик скорее, время-то семь часов. Не торопись. Вот выпьем по рюмочке, да начнем дел делать. Только выпил соломщик рюмку. Розлил чашку, вдруг в дверь застучали. Он заговорил, «Ну куда я теперь? Пихай скорее под бурак, выйти некуда, а это, наверное, муж идет». «А соломщик тоже залез под бурак, залез, смотрит там дьякон и поп. Вы что здесь?» «Молчи, что здесь?» «Теперь как муж пришел, так будет нам тут». Вот он пришел и топчется, ругается. — Что у тебя тут за праздник? Что с беседа? Кто у тебя тут есть? Сказывай! — Никого тут у меня, муженек, нет. Я сегодня ведь именинница, да к самовар согрела, да водочки купила, тебя жду. — А, ты именинница? Так пои! А потом ж завище батюшку да матушку на именины. И она пошла. Вот приходит к батюшке в дом и говорит, — Матушка, я сегодня именинница. Так пришла звать вас с батюшкой на именины. Да батюшки нету дома. Ну, ладно, нет, так, однако придет, можно после позвать. Пойдем хоть ты, матушка. И вот матушка с Марией приходит с сапожника говорит, «Садись, матушка, выпьем венца». Матушка, конечно, села, не отказалась, и пошла у них попойка. Матушка и приопьянела. Вот он говорит, «Но к же нанеси масло на стол». Та масло принесла, он говорит, вот, матшка у нас коров все маслом доит и молока не дает совсем. Потом говорит жене, слушай, пойди-ка зови батюшку, где он там долго ходит. И она ушла. Только они успели все это окончить. Приходит жена и говорит, да нету батюшки дома еще. Ну, нет, так ничего не сделаешь. Давай, мачку, садись, еще выпьем. А я завтра тебе. Посулено представлю, который хож бери. И вот они немного еще выпили. Машка запоходила, простились, и он говорит, ну, ладно, я повалюсь теперь спать. Батюшка думает, ну, хоть повалился спать, так мы выбежим это время. А он говорит, Жене, — Ну-ка, жена-то, пипечь, ведь надо теленгт то попоить, да, наверное, бурак-то не мыт уж давно, надо бы бурак ошпарить кипятком, а уж тогда теленка -то заносить в избу, поставь другой чугун к печке. Чугуны оба закипели, и она их потянула из печки-то, а нет, слышит все там. Вот только что чугун потянут из печки, как они, бурак, повернут? Да бросится вон из избы! Что за черт? Кто это там под браком-то был? Держи его, держи! Но они уж убежали. Так их и не словил. Утром встает сапожник и идет к священнику. Так, будто ничего не знает. Приходит под окна и говорит, — Машка, чего тебе лучше, масло нести или корову вести? А священник как выбежал на крыльцо. — Иди ты! Дурак такой, а то урядник позову, что тут под окнами орешь. Ишь ты, по чужим жонкам ходишь. Только -то стал говорить, и священник убежал в избу. С тех пор ни дьякон, ни поп, ни соломщик к Марье не приставали.